Отдали меня под надзор полиции. А то я ушел бы в Сибирь, я бы там сынных освобождал, устраивал бы побеги им. Чутким сердцем мать понимала, что этому человеку тяжело, но его боль не возбуждала в ней сострадания. «Да уж если так, то лучше уйти». — говорила она, чтобы не обидеть его молчанием. Из кухни вышел Андрей и, смеясь, сказал, — Что ты проповедуешь, а? Мать встала, говоря, — Надо поесть чего-нибудь приготовить. Весовщиков пристально посмотрел на хохла и вдруг заявил, — Я так полагаю, что некоторых людей надо убивать. — Угу! — А для чего? — спросил Хохол. — Чтобы их не было. Хохол, высокий и сухой, покачиваясь на ногах, стоял среди комнаты и смотрел на Николая, сверху вниз сунув руки в карманы. А Николай крепко сидел на стуле, окруженный облаками дыма и на его сером лице выступили красные пятна. — Исаю Горбову я башко оторву, увидишь. — За что? — спросил Хохол. — Не шпион, не доноси. Через него отец погиб, через него он теперь в сыщике метит. С угрюмой враждебностью, глядя на Андрея, говорил Бесовщиков. — Вот что! — воскликнул Хохол. — Ну, тебя за это кто обвинит? — Дураки. — И дураки, и умники одним миром мазаны, — твердо сказал Николай. — Вот ты умник, и Павел тоже. А я для вас разве такой же человек? как Федька Мазин или Самойлов, или оба вы друг для друга. — Не ври! Я не поверю все равно, и все вы отодвигаете меня в сторону, на отдельное место. — Болит у тебя душа, Николай! — тихо и ласково сказал Хохол, садясь рядом с ним. — Болит! И у вас болит. Только ваши болячки кажутся вам благороднее моих. Все мы сволочи друг другу, вот что я скажу. А что ты мне можешь сказать? Ну-ка. Он уставился острыми глазами в лицо Андрея и ждал, оскалив зубы. Его пестрое лицо было неподвижно, а по толстым губам пробежала дрожь, точно он ожег их чем-то горячим. — Ничего я тебе не скажу, — заговорил Хохол, тепло лаская враждебный взгляд Весовщикова грустной улыбкой голубых глаз. — Я знаю, спорить с человеком в такой час, когда у него в сердце... Все царапины кровью сочатся. Это только обижать его. Я знаю, брат. — Со мной нельзя спорить. Я не умею, — пробормотал Николай, опуская глаза. — Я думаю, — продолжал Хохол, — каждый из нас ходил голыми ногами по битому стеклу, каждый в свой темный час дышал вот так, как ты. — Ничего ты не можешь мне сказать, — медленно проговорил Весовщиков. — У меня душа волком воет. — И не хочу. Только я знаю, это пройдет у тебя. Может, не совсем, а пройдет. Он усмехнулся и продолжал, хлопнув Николая по плечу. Это брат детская болезнь вроде кори. Все мы ею болеем, сильные и поменьше, слабые побольше. Она тогда одолевает нашего брата.